Принц Реген давал роскошный костюмированный бал для двух тысяч приглашенных. Наступление весны было великолепным поводом для пышного карнавала в знаменитых садах принца. В Лондоне не осталось ни одной свободной портнихи. Молодые модистки лезли из кожи вон, понимая, что этот маскарад – прекрасный случай создать имя и репутацию. Герцогиня Нордгемптон долго ломала голову. Идей насчет костюмов для Джорджины и Белинды не было, хоть плач. Наконец она решила, что если они будут римскими весталками в белых муслиновых туниках и венках из нежных оранжерейных роз, желтые для Беринды и розовые для Джорджины, то успех ее девочкам обеспечен. Герцогиня была довольна результатами этого сезона. Все шло как по маслу. Князь Алексей Черкесский открыто оказывал знаки внимания Джорджине. Джорджина, славная девочка, конечно, не могла отдать кому-либо предпочтение без совета матери. София Нортгемптон тщательно взвешивала все достоинства и недостатки претендентов на руку ее дочери. «В конце концов, решение принимать придется ей, а не глупышке Джорджини». От русского князя была в восторге и Белинда де Винтер. «Джорджи, это просто сказочный сон на наяву. Только подумай, настоящий князь вводит тебя под руку в свой фамильный дворец. Какая же ты счастливая!» «Но Россия так далеко», — робко возразила Джорджина. «Ерунда», — уверенно ответила Белинда. «Санкт-Петербург не зря называют Северным Парижем. Говорят, там совершенно волшебные белые ночи». «Это так романтично!» «Поверь, Джорджи, если бы за мной ухаживал такой опытный и красивый мужчина, как твой черкесский, я бы просто умерла от счастья». «Хорошенько подумай, дорогуша. Княгиня Джорджина». «Звучит...» Увенчанная вдобавок бриллиантовой диадемой хикнула Джорджина. Герцогиня снисходительно улыбалась, слушая эту наивную болтовню. «Все идет прекрасно. Свадьбу можно смело планировать на июнь или июль. Это будет ее триумф. А крошка Белинды весьма преуспела в этом сезоне. Похоже, Дариус Эдмунд всерьез очарован ею. Неужели удастся завершить сезон сразу двумя свадьбами? Да еще какими!» Герцогиня не могла сдержать самодовольной улыбки. Какая мать в Лондоне способна на такое? Герцогиня уже слышала восторженные поздравления и завистливый шепоток, и гордо вздергивала подбородок. Однако небольшое облачко омрачало ее радость. Если все это удастся, то что останется младшим дочкам, Августе и Шарлотте? Число богатых наследников и знатных отпрысков год от года катастрофически уменьшается. Нужно будет все заранее обдумать, ибо у нее нет времени безмятежно почивать на лаврах. Пожалуй, деньги муженька позволят найти какой-нибудь древний, но обедневший род. Их полно в Германии. Возможно, еще и в Италии. Была еще одна неприятность, весьма беспокоившая герцогиню. Супруг заупрямился и никак не хотел облачаться в тогу римского сенатора. А без этого какая же она Матрона с двумя прелестными непорочными весталками? Боже, как упрямы и несносны бывают эти мужчины! Сколько требуется терпения и настойчивости! Аманда Суинфорд и ее очаровательная сестра Леди Данхем вовсю готовились к маскараду. Пригласили совсем юную, никому не известную, но очень талантливую портниху, которой и были поручены маскарадные костюмы сестер. Все это время девушка должна была жить в суинфорд холле Секретарь Его Величества получил подтверждение, что Леди Суинфорд будет на балу в костюме пажа, а Леди Данхем злой волшебницы. Однако сестры тайком готовили для всех сюрприз, решив поменяться костюмами. Ни один человек не должен был знать, что под плащом Пажа будет скрываться Миранда, а маска злой колдуньи спрячет простодушное лицо Аманды. Единственным препятствием была разница в росте. Однако, в конце концов, решение было найдено. Под длинной черной юбкой Аманды будут совершенно незаметны деревянные башмаки на толстой подошве. «Мы оденемся и сначала посмотрим, удастся ли провести Адриана и Джареда», — веселилась Аманда. «Если одурачим их, а колпачим и других...» Одного не могу понять, зачем все должны регистрировать свои костюмы у секретаря. Абсолютно не верю в эту чепуху, будто таким образом Принни пытается избежать повторяющихся костюмов. Да ведь это одно из самых главных удовольствий Маскарада — знать, что твой друг будет в платье Орликина сходить с ума от любопытства, в каком именно из дюжины совершенно одинаковых. «Напрягись, дорогая», — улыбнулась Миранда. При не придумал это для того, чтобы точно знать, кто под какой маской скрывается. Знаешь же, как он счастлавен. Будет подходить к маскам и якобы угадывать, кто прячется под ними. А разоблаченные гости будут хором восхищаться прозорливостью его величества».